«Император, помню то ли Пасха, то ли Рождество, Вымыто и насухо расчищено торжество. По Тверской шпалерами стоят рядовые, Перед рядовыми пристава, Приставов глазами едят городовые. Ваше благородие арестовать?» Крутит полицмейстер, За уши ус приставка зряет, слушаюсь. И вижу, катится ландо, И в этой вот ланде Сидит военный молодой в халеной бороде. Перед ним, как чурки, четыре дочурки. И на спинах булыжных, как на наших горбах, Свита за ним. В орлах и в гербах. И раззвонившие колокола, И расплылись в дамском писке. Ура! Царь-государь Николай, Император и самодержец всероссийский. Снег заносит косые кровельки, Серебрит телеграфную сеть. Он схватился за холод проволоки, И остался на ней висеть. На всю Сибирь, на весь Урал Метельная мура. За Исетью, где шахты круче, За Исетью, где ветер свистел, Приумолк исполкомовский кучер И встал на девятой версте. Вселенную снегом заволокло, Низги не видать, как на зло, И только следы от брюха волков По следу диких козлов. Шесть пудов для веса ровного, Будто правит кедров полком он. Снег хрустит под Парамоновым Председателем из полкома. Распахнулся весь, Роют снег пимы. Будто было здесь, Нет, не здесь, мимо. Здесь кедр топором перетроган, Зарубки под корень коры. У корня под кедром дорога, А в ней император зарыт. Лишь тучи флагами плавают, Да в тучах птичье вранье, Крикливое и одноглавое Ругается вранье. Прельщают многих короны лучи, пожальте дворяне и шляхта, Корону можно у нас получить, Но только вместе с шахтой. Свердловск, 1928 год.